Глава четвёртая. Тёмные монахи. «Ты меня не запугаешь, Фёдор!» — прохрипел Григорий, сплёвывая с разбитой губы кровь. Руки юноши, поднятые вверх, были привязаны к верху столба, и он еле доставал ногами до пыльной земли. Фёдор стремительно занёс кнут и с яростной злобой опустил жёсткий хвост на окровавленную спину Гриши. Юноша, сцепив зубы, застонал от жгучей боли и непокорно выдохнул. Все равно не скажу, где она, не достанется она тебе. — Ты еще смеешь указывать мне, сопляк, — процедил Федор. Его рука с кнутом вновь занеслась над израненным телом юноши. Уже более часа старший Артемьев истязал своего двоюродного брата посреди широкого конюшенного двора. Около трех тюжин дворовых мужиков и некоторые бабы стояли здесь же, по приказу Федора, молчаливо, с мрачными лицами, взирая на наказание. Три дня назад, едва Федор понял, что именно Гриша помог Славе бежать из горницы, он дико разозлился и тут же приказал дворовым мужикам связать парня и бросить обратно в темницу. Артемьев немедленно послал своих людей на поиски девушки, но дворовые мужики и его прислужники возвратились ни с чем, Славы нигде не было, ни в городе, ни в пригородах, никто не видел ее, и все поиски были безрезультатны. Почти два дня Фёдор безжалостно избивал Гришу в застенки, пытаясь выведать у него где девушка, в то же время постоянно заставляя своих людей искать славу. Сегодня шёл уже третий день с той поры, как она пропала, и Фёдор с каждым днём всё более свирепее решил сегодня поутру наказать Гришу более жестоко. Думая, что кнут развяжет юноши язык, он собственноручно принялся выбивать из юноши признание. Гриша же, хотя и держался из последних сил, и от жуткой боли то и дело терял сознание, все же упорно молчал. Видя, что юноша ни в какую не сдается, хотя кожа уже клочьями свисала с его голой спины, Федор яростно завопил. — Говори, гадёныш куда она убежала, а не то забьют до смерти! Послышался гулкий сильный топот копыт со стороны ворот, и Федор, чуть обернувшись, устремил темный взор на кавалькаду всадников в черных одеждах, которые стремительно въехали на территорию усадьбы. — Ты будешь гореть в аду за свои грехи! прошептал одними губами Гриша и в следующий миг потерял сознание. Дюжина угрожающего вида всадников в темных плащах, с капюшонами на головах и в высоких ботфортах приблизилась к Артемьеву, рука которого невольно опустила кнут. Впереди угрожающей кавалькады на черном шерепце восседал Кристиан фон Ремберг. Он был единственным, на ком не было маски и капюшона. «Что здесь?» грозно обратился Кристиан к Федору. Его слова эхом разнеслись по широкому двору. от «Отчего ты дерзаешь, парня?» Кристиан знал, что привязанный к столбу парень двоюродный брат Фёдора, и фон Рэмберг отчётливо отметил светло-голубую ауру у привязанного юноши. Подобную светлую ауру редко удавалось видеть у окружающих людей, и она говорила о чистоте помыслов и доброте человека. «Он помог ей избежать этот выродок!» — выплюнул Фёдор зло немедля проникнув в думы Фёдора, крестьян поймал убегающую мысль артемьева о том что славу неизвестно где искать девица сбежала опешив выдохнул крестьян и резко осадил коня который мордой почти уткнулся в широкую спину Фёдора. фон рэмберг невольно напрягся, так как в своей голове он уже прокрутил как ворвавшись в усадьбу артемьева потребует выдать ему девушку а когда люди ёдора посмеют ему воспрепятствовать, Его собратья-монахи безжалостно разделываются со всеми, в том числе и с Фёдором. А затем он, фон ремберг освободит Святославу и станет для неё спасителем, как и было задумано Верховным. «Сбежала поганка!» — выкрикнул истошно Фёдор, и на его лице отразилось невменяемое злое выражение. «И куда делась не знаю!» «Но как же она!» — тихо вымолвил крестьян, — понимая, что их план провалился, поскольку теперь девицу не надо было вызволять из темницы, ведь она спаслась сама. «Я тоже хочу это узнать», продолжал злобно завывать Фёдор. «А этот пёсий сын молчит, как рыба. Точно он ей помог». «Ты послал погоню?» осведомился фон Рэмберг, пытаясь решить, что делать дальше. «Мои люди ищут её уже третьи сутки. Все окрестности прочесали, а девка как в воду канула» то он, Гришка, помог ей избежать из-под моего запора! Говори, пес, куда она делась!» Уже завопил Фёдор и вновь замахнулся кнутом на парня. Кровь ручьями стекала со спины Гриши. Кристиан, видя, что парень без сознания, гаркнул. «Хватит!» Фёдор удивлённо замер и повернулся к прусаку. «Чего?» «Оставь парня, он ничего не знает», — приказал фон Реймберг громко. Интуиция подсказывала Кристиану что непосредственно этот юноша и помог сбежать девушке. Но пока он был без сознания, фон Реймберг не мог прочитать его мысли. — Да с чего бы это? — выпалил зло Фёдор, совершенно не собираясь отпускать Гришу, ибо ненависть к юноше уже давно завладела злым сердцем Артемьева. — Отвяжите его! — велел Кристиан. Сразу же два брата-монаха в тёмных одеждах спешились и приблизились к Грише. — оно не тронь его! — процедил Артемьев и крикнул своим людям. «Эй — Эй! В следующую минуту несколько десятков мужиков выступили вперед, вытаскивая из запасов кто рогатину, кто нож. Неожиданно раздался выстрел, и рядом с Федором навзничь упал один из его мужиков, убитый пулей в сердце. Вмиг среди стоящих прошелся испуганный возглас, и немногочисленные дворовые бабы умолкли. Кристиан опустил пистолет и, пройдясь свинцовым взором по окружающим, предостерегающе вымолвил. Первый, кто двинется, получит такую же пулю в лоб. Ты понял, Фёдор? — Понял, — напряжённо выдохнул Артемьев и сделал знак своим людям опустить оружие. — Мы забираем парня, — глухо скомандовал Кристиан. Монахи приблизились к Грише и отвязали его. — Не отдам, — закричал с горячностью Фёдор, пытаясь схватить одного из монахов за плечо. — Ты хочешь проверить, Артемьев, будут ли за четверть часа все твои люди мертвы? — спросил угрожающий фон Ремберг. — Или поверишь мне на слово? — Нет, не хочу. — Холодей от страха вымолвил тот, и, скрипя от бессилия зубами, отступил на два шага от монахов. — Верное решение, — заметил холодно крестьян. Налитыми кровью глазами Фёдор молча следил за тем, как два монаха перенесли бессознательного Гришу на одного из тёмных коней, перекинув парня через седло. Проворно запрыгнув на лошадей, монахи в масках вновь замерли в недвижимых позах, ожидая дальнейших приказаний фон Ремберга. — А мне что делать? — взвился истерично Фёдор, бросившись к жеребцу фон Ремберга, желая получить ответ от прусака Стремительно схватив сильной рукой узды коня Кристиана, Артемьев выпалил. — Помогите мне найти девку, вы же обещали! Прищурившись и сверху презрительно смерив Индиговым взором Фёдора, что заискивающе смотрел на него, Кристиан ощутил дикое презрение к этому мерзкому продажному русскому, который из-за своей пагубной страсти пошёл на страшные дела. Сначала погубив собственного отца, а теперь истязая брата. Да, крестьян не имел жалости и порой убивал без всякого чувства сожаления, Но все же он мог оценить настоящие душевные качества, которые отличали человека от нелюдя, и фёдор явно не обладал качествами человека. Оттого фон Ремберг не просто презирал Артемьева, а относился к нему как к беспринципному, мелкодушному наглецу, который как противник не заслуживал уважения. В следующее мгновение Кристиан выкинул вперед ногу и сильным ударом сапога швырнул Артемьева прочь от своего шеребца. От силы удара пинка фон ремберга Фёдор не удержался на ногах и плюхнулся назад, осев в грязь. — Ты сам во всём виноват, — мрачно прохрипел Кристиан. — Девица была у тебя в руках, и ты упустил её. Так что пеняй на себя, кажется, так у вас говорят, — процедил холодно фон ремберг Быстро сделав головой знак своим людям, Кристиан пришпорил жеребца, и вся мрачная кавалькада из дюжины монахов стремительно выехала из ворот усадьбы, увозя с собой полумёртвого Гришу. Дворовые слуги стремительно подскочили к Фёдору, поднимая его. Артемьев, зло сплёвывая, встал и, цедя проклятие, угрожающе прошипел, что всё равно он найдёт непокорную девку. Едва не достигли бескрайних полей, фон ремберг приказал остановить. Он быстро спешился и подошёл к лошади, на крупе которой лежал бессознательный парень. Он провёл рукой над головой Гриши. Юноша пришёл в себя и глухо застонал от боли. Кристиан видел, что парень еле дышит, и ощущал, что его жизненная сила на исходе, но ему было не жаль его. Фон Рэмберг, стянув перчатку с правой руки, положил ладонь на волосы Гриши и начал внушать ему нужные команды. — Где девица Святослава? — спросил тихо Кристиан, гипнотизируя парня и видя, как забирает последние энергетические силы из юноши. — Где девица? Говори! Она убежала к домику лесника. Ещё позавчера, на рассвете. Через силу выдохнул хрипло Гриша пересохшими губами. Кристиан убрал руку с его головы, и парень вновь потерял сознание. Натянув перчатку на руку, фон Рэмберг отошёл от Гриши и, ловко вскочив в седло, обернулся к своим людям и приказал. — Я еду один. Вы возвращайтесь без меня. — Парня выкинуть здесь, мисс Сир осведомился один из монахов. — Да, — жёстко ответил тот. Однако в этот миг в его холодном сердце что-то всколыхнулось, и он мрачно добавил. «Хотя нет, отвезите его в ближайшую деревню и оставьте там. Только так, чтобы вас никто не видел. Если ему повезет, его быстро найдут, он, возможно, выживет. А если нет...» Он не договорил и, пришпорив жеребца, стремительным галопом поскакал в сторону леса. Вслед за ним побежал белый волк. Почти сутки крестьян искал ее. Он ощущал, что Святослава где-то здесь, в этом лесу, но никак не мог найти ее. Все это время он ни на миг не останавливался, обшаривая каждую чащу, каждый куст, каждое дерево. Но все было напрасно. Он не мог понять, от чего он то и дело теряет энергетический поток девицы и свет древнего камня, который был у нее. Когда чувствовал их, он скакал в нужном направлении, но вскоре вновь терял след. Он не ел, не спал, прочесывая обширное пространство леса, и его взбудораженный разум горел только одной мыслью — найти беглянку как можно быстрее, пока ее след окончательно не исчез. Теперь Кристиан обводил взором густую чащу и пытался считать нужную информацию. Вновь молодой человек поразился тому, как эта девица, еще совсем дитя, смогла сбежать от кровожадного Федора и уже более трех суток скрываться в лесу, который был полон хищников от Отчего-то за последние сутки в его мысли стало закрадываться подозрение, что эта юная девица не так проста, раз смогла оставить с носом Артемьева избежать сбежать из темницы, заставив их всех играть по своим правилам. Он чувствовал, что в эти мгновения она как-то умело скрывается в чаще, а деревья как будто своими запахами и энергетикой укрывают ее ауру от Кристиана. В какой-то момент молодой человек, уже окончательно разозлившись на себя за то, что ходит по кругу, решил, что надо уже закончить эти поиски. Спешившись, фон Реймберг развел небольшой костер. Присев на корточки он начал водить ладонями над горящими языками пламени, шепча заклинания. Уже через несколько мгновений в пламени костра Кристиан увидела ее. Устало прислонившись к стволу высокой осины, она сидела на зеленом мху, чуть прикрыв глаза. Он тут же понял, от отчего сейчас вообще не чувствует ее энергию. Рядом с девушкой росли осины, которые не только скрывали ее от посторонних глаз, но и перебивали своими жизненными силами энергетику девушки и свет древнего камня. Лишь с определенного ракурса Кристиан смог через костер почувствовать ее ауру, когда его пронзающий луч проник между деревьями. Он начал водить руками над огнем, и призрачная картинка вмиг стала меняться как бы показывая путь до той Туасина, где находилась беглянка. Она была всего в полуверсте от него. Фон Рейнберг стремительно поднялся на ноги и быстро провел рукой над огнем. Пламя немедля потухло, как будто его залили водой. Когда приблизился к обессилевшей Святославе, он отчетливо ощутил энергию великого владыки, который лежал у нее в котонке. Энергия камня сильно приглушалась, потому он не мог почувствовать алмаз на расстоянии. Девушка, прикрыв глаза, сидела недвижимо, И фон Реймберг отметил ее золотистую ауру, которая внизу чуть светилась оранжевым. И как раз в этом месте, как он определил, находился камень в ее суме Он прекрасно помнил, что камень имеет ярко-красную энергетику, сравнимую с яростным пламенем, только гораздо сильнее. А теперь энергетика камня явно приглушалась светло-желтой аурой девушки и становилась бледно-оранжевой. Кристиан бесшумно приблизился вплотную и склонился. Видимо, она почувствовала его, поскольку медленно распахнула большие озера глаз, и ее темные зрачки начали стремительно расширяться. Подогнув стройные ноги и устало опершись о теплую кору дерева, Слава едва различала окружающие ее звуки дремучего леса. Перед ее мутным взором пронеслись быстрые картины того, что произошло с ней за последние дни. Как три дня назад она, прибежав к условленному с Гришей месту, увидела, что домика лесника нет, а от него осталось лишь пепелище. Тогда она укрылась в ельнике, росшем неподалеку. Но спустя несколько часов, когда Гриша так и не появился, заметила мужиков с факелами, которые шли в ее сторону. Отчетливо поняв, что ищут именно ее, девушка устремилась в лесную чащу, желая скрыться. Здесь она долгое время бежала и бежала вперед, глотая горькие слезы и думая о том, как когда-то давно она так же скрывалась от темных. Еще одна страшная мысль терзала ее трепетное сердечко. Много лет назад погиб ее брат, и в сию минуту Славе казалось, что Гриша так же может погибнуть, как и когда-то Ярик. Это осознание терзало ее душу. Но девушка старалась быть сильной и внушить себе, что Грише все же удалось сбежать от Федора, как и ей. Она находилась в лесу без еды и питья более трех суток, но Гриша так и не пришел. Она бродила, не зная, что делать. Слава понимала, что надо уходить из леса, но боялась того, что Гриша может прийти и не найти ее, и оттого упорно оставалась в чаще. Лишь пару раз ей удалось найти небольшие лужицы, дно которых было покрыто мхом. Как раз из них она утоляла свою жажду. Она ела ягоды. Однако без нормальной еды теряла силы, и без теплой одежды жестоко замерзала по ночам. Но призрачная надежда на то, что Гриша все еще может прийти за ней, давала силы оставаться в лесу. Она мучительно ждала и ждала Гришу. На четвертые сутки, вовсе обессилев, Слава присела около высокой осины, не в силах двигаться дальше. Через какое-то время ее усталый мутный взор различил высокий темный силуэт человека, который приблизился к ней. Едва Слава ощутила энергетику живого существа подле себя, как тут же внутреннее чутье ее начало кричать об опасности. Она распахнула глаза и вперилась затуманенным взором в человека, стоявшего над ней. Девушка ощутила, что мужчина ей знаком. И не своим красивым суровым лицом, а не обычной темно-фиолетовой аурой. Она вдруг осознала, что незнакомец имеет ту же ауру темно-фиолетового цвета, как и тот темный юноша, который пытался убить ее много лет назад. А позже мужчина с такой же аурой повстречался ей в синях в день свадьбы Семена, и слова отчетливо почувствовала, что все эти три человека являются одним и тем же мужчиной, который в данный момент склонился на ней потому что фиолетовый цвет ауры был редчайшим у людей. Обычно плохие люди обладали коричневой или сероватой аурой, часто почти черной. Невольно похолодев до кончиков пальцев ног, девушка инстинктивно вжалась в кору дерева. — Вы не подходите, — выдохнула Слава из последних сил обескровленными губами. Фондрейнберг встрогнул и стремительно присел на корточки, пытаясь прочитать мысли девушки, но у него ничего не вышло. — Вы боитесь меня? Но я пришел спасти вас. — тихо вымолвил он, пытаясь придать своему голосу мягкость. Молодой человек старался не смотреть на девушку в упор, зная, что от его взгляда люди обычно холодеют от дикого страха. — В один из них... — Вы темный! — пролепетала Слава испуганно, отползая от него из последних сил чуть в сторону. Сузев глаза, Фон Реймберг нахмурился и ощутил, что еще немного, и он до конца провалит миссию, порученную ему Верховным и виновата в этом будет эта смазливая, сопливая девица, которая оказалась до того изворотливой и умна, что теперь верно распознала его сущность. Стремительно приняв решение, крестьян быстро обернулся к белому волку, который приближался. поесть того, что девушка вот-вот увидит зверя и вспомнит его, молодой человек тихо приказал лихому уходить домой. Умный зверь прочитал приказ по губам Кристиана и стремительно помчался прочь из леса. Фон Ремберг вновь обернулся к девушке. «Вы ошибаетесь, Майнхерц!» — вымолвил он тихо по-русски, изображая сильный акцент. «Вы с кем-то спутали меня. Я друг Тихона Михайловича. Я узнал, что вы заблудились в лесу и пришел помочь вам», — умело соврал Кристиан. «Федор вас прислал?» «Нет, Святослава Романовна, я пришел помочь вам. Вы должны довериться мне», — произнес молодой человек увещевательно и, сняв с пояса флягу, поднес ее к губам девушки. Осторожно, чуть придержав ее за голову, он приподнял девушку. — Вам нужно немного попить. Он очень мягко притиснул деревянную флягу к ее губам, и слава, не спуская напряженного взора с его фиолетовых ярких глаз, сделала несколько глотков живительной влаги. — Откуда вы узнали, что я здесь? — тихо вымоловила она, едва он убрал флягу. — Гриша, ваш брат, рассказал мне, где вас искать. Он просил помочь вам? — «Гриша? Что с ним?» «Он вынужден был бежать и не сможет вам помочь, Майнхерс». Слава несчастно выдохнула, обеспокоенно поняв, отчего Гриша не пришел за ней. Видимо, Федор устроил на него травлю. И в эту пору юноша сам был в бегах, а ей на помощь послал этого странного человека. После слов незнакомца Слава немного успокоилась, зная, что Гриша не мог выдать ее плохому человеку, ведь он любил ее как сестру. — Мое имя Кристиан фон Ремберг, — представился молодой человек, вставая и выпрямляясь. — В вашей стране я служу при прусском посольстве. Я могу отвести вас, куда вы скажете. — Благодарю, — произнесла девушка. — Вы хорошо говорите на нашем языке. — Мой бывший денщик был русским, — быстро придумал фон Ремберг. — Я думаю, что обратно в дом Федора Артемьева вы не захотите возвращаться? — «Нет, только не туда», — испуганно сказала Слава. «Может, тогда отвезти вас в Москву, к вашему другому брату Семену?» «Да, вы правы, господин фон ремберг Наверное, к Семену я бы могла поехать», — согласилась она облегченно. Она понимала, что не могла просить этого человека вести ее в Архангельск. Как-никак это было так далеко, да и накладно для него. Она совсем не хотела обременять господина фон ремберга — Тогда отправимся в Москву. — Благодарю вас, — вымолвила девушка и увидела, что он чуть поморщился, словно ему было неприятно слышать ее последние слова. Слава попыталась встать, но обессилевшие ноги не слушались ее. — Ой, не беспокойтесь, я понесу вас, — не раздумывая, предложил он и, наклонившись к девушке, обхватил ее стройный стан руками и легко поднял с земли. Слава едва успела ухватить свою небольшую сумму и прижать ее к себе. «Мой же ребец неподалеку». Фон Ремберг проворно устремился прочь из чаще с девушкой на руках. Слава бессиленно склонила голову к его груди, а в ее голове стучала единственная мысль о том, что он явно не темный, так как сейчас забрать у нее камень ему бы не составило труда. Но молодой человек явно не желал этого. Оттого она утвердилась в мысли, что действительно спутала его с тем темным парнем. Как бы сама себе Слава невольно тихо прошептала одними губами. «Верно, я и правда ошиблась, приняв вас за другого человека». Однако Кристиан все прекрасно услышал и уведомил. «Вы должны знать, Святослава Романовна, я ваш друг и помогу вам». «Но чего вы помогаете мне?» «Тихон Михайлович много сделал для меня. Я крайне обязан ему». Нынче я хочу отдать долг. После этих слов девушка окончательно успокоилась и, обессиленно прикрыв веки, расслабилась в руках молодого человека, и уже через миг ее сморил целительный сон.